Местер Владимир Моисеевич, 92-й гвардейский штурмовой авиаполк, воздушный стрелок, 40 самолётовылетов. Я родился в Москве в 1926 году. Пошёл в школу, стал октябрёнком, потом пионером, комсомол вступил в день своего рождения. Ещё пацаном стремился в авиацию. Сначала занимался в а в и о м о д е л ь н о м кружке, а после седьмого класса пытался поступить в специальную авиационную школу, однако не прошел туда по медицинским показателям. Войну встретил в Москве, и хотя мне было только 15 лет, я решил идти работать. По знакомству устроился с тропольщиком на базу металлопроката. Проработал там всего два месяца, и меня придавило. Естественно, что после этого случая начальство постаралось от меня избавиться, Поступил на завод «Мосэлемент», который делал источники питания учеником электромонтера. Первые дни работал по 4 часа. Такой был порядок, нельзя было больше. 16 октября пришли на завод, а нас не пускают. Через несколько часов пустили, но делать было нечего. Все начальство смоталось. Потом сказали «Идите на склад, там каждому выдадут по два пуда муки». Действительно, дали мне мешок, я взвалил его на спину и пошел. А тут налет. Зенитки бьют. Смотрю, что-то сыпется из мешка. Оказалось, что осколок зенитного снаряда проделал дырку в мешке, и мука сыпалась на дорогу. Три дня мы на завод ходили и ничего не делали. И только на четвертой появилось руководство, и мы опять заработали. 16 е число – это был очень тяжелый день. После этих событий завод эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий. Когда в Сибирь попали, то тут уже не смотрели, сколько тебе лет, сколько тебе положено работать. Я в 16 лет стал бригадиром электромонтеров. Когда мне исполнилось 18, я решил идти на фронт. Одной из причин, почему я хотел попасть на войну, было то, что я понимал, что если я не попаду на фронт, то мне, как еврею, потом будет очень плохо. Никто мне скидку на то, что с завода не уходил неделями, что на воздушных работах работал без ремней, облокачиваясь спиной о ферме и держась только за счет силы ветра, не даст. Так что я считал, что мне обязательно надо быть на фронте. Что касается антисемитизма, то на фронте, да и вообще за 7 лет службы в армии, я ни разу не сталкивался с его проявлениями. Только однажды, уже после войны, когда я был старшим стрелком, пришлось мне педалировать свою национальность. У нас появился молодой стрелок, татарин, и стал в с а м о в о л к е ходить. Раз попался на самоволке, второй попался. А закон такой. Один стрелок попался, всем стрелкам отменяют увольнительные. Решили его проучить. Накрыли одеялом, сильно не били, но на следующий день меня вызывает с м е р Что произошло? Ничего, немножко проучили. Вы что же, против нацменьшинств? Вы знаете, как остро стоит национальный вопрос? Это вы мне рассказываете? Я сам национальный вопрос. А если в следующий раз попадется, дадим по-хорошему». В общем, как только мне исполнилось 18, и я получил повестку, я ее принес на завод. Директор ее взял, посмотрел, молодец, и порвал. Снял трубку телефона и звонит военкому. «Вы почему забираете местера? Мы же договорились, что вы моих людей не трогаете. У нас единственный завод, который снабжает всю армию источниками питания». Через несколько месяцев я опять получил повестку, и история повторилась. Меня уже приняли кандидатом в члены партии. Я пошел горком, те позвонили на завод, директор говорит, ничего не могу поделать, пускай ищет себе замену, тогда будет другой разговор. С этой заменой протянули до сентября 1944 года. Тут прошел слух, что в военкомате берут людей в авиацию. Я бегом туда. Говорю, что всю жизнь мечтал попасть в авиацию. Военком смотрит. А ты часом не натворил что-нибудь? Ну, ладно, приходи завтра с вещами». Конечно, выданную мне повестку я уже никуда не понес, а на следующий день перемахнул через заводской забор, жили мы прямо на заводе, и утром с вещами был на вокзале. Уже на фронте я получил письмо от сестры, работавшей на том же заводе, что за мной была послана погоня, но перехватить меня они не успели. Не мудрено, нас нигде не задерживая, направили в Троицк, где находилась школа воздушных стрелков. В этой школе я пробыл меньше месяца, из которых 10 дней мы были на сельхозработах в Казахстане, а 10 по картинке изучали пулемет ШКАС. Самих пулеметов не было, не говоря уж о стрельбах. Через 20 дней в звании рядовой мы своим ходом пошли на фронт. Я так до конца войны и воевал рядовым. Где-то в мае на построении зачитали приказ, в котором мне сразу три звания присвоили. Ефрейтор, младший сержант и сержант. Попал я в 92-й гвардейский штурмовой авиаполк в декабре 1944 года под Будапештом. В полк пришли вечером и сразу в столовую. Повариха бегает, причитает. Ребята, не знаю, чем вас кормить, уже все поели. А мы оголодали в этой троицкой школе. Нас там только мороженой капустой кормили, так мы на помойку ходили, собирали картофельную кожуру. А тут нам со сковородок наскребли вкуснейшую жирную поджарку. Наелись, вот оно счастье. Поселились мы в деревне, километров в двух от аэродрома. Поначалу нас в эскадрилье было пять человек, и мы жили в одном доме. Какие условия? Перин не было, но спали нормально. Столовая была одна для всего летного состава, но стрелки сидели за отдельным столом. На следующий день после прибытия мы стали свидетелями того, что такое война. Из кабины, возвратившегося с боевого задания штурмовика, вытаскивали раненого стрелка. Для нас, необстрелянных, это было тяжелое зрелище. Ну а дальше пошли вылеты. Меня включили в экипаж старшего лейтенанта Прусакова Виктора Сергеевича. Это был отличный мужик, а к к о р д и о н и с т бывший командир роты пехотинцев. Он до войны окончил аэроклуб, потом попал в пехоту, а через некоторое время был отозван с фронта в летное училище. Но первый вылет я совершал не с ним, а с командиром эскадрильи. Таких необученных, как я, я даже парашют не умел надевать. Сажали на головные самолеты. Мы же ничего не видим, а стрелок замыкающего самолета самый важный. Меня посадили в кабину. Я пристегнулся, чего потом никогда не делал, и мне говорят, вот тебе пулемет, он в чехле, его не трогай. Сиди и смотри по сторонам. Вот так первый раз в воздух я поднялся прямо на боевой вылет. Сижу, смотрю, кругом все крутится, сверкает, красивая облачка разрывов вокруг, как в кино. До того интересно, что я аж рот открыл и разглядываю. Ничего не понимаю. Страшно не было. Я просто не знал, что надо бояться. Обратно прилетели. С непривычки немного подташнивает. Вылез из кабины. Подошел к командиру Миши ч е к у р и н у и говорю. Товарищ командир, рядовой м е с т е р первый боевой вылет совершил. Хорошо. Давай рассказывай, что ты там видел. Ты видел, как нас атаковали мейстеры? Не знаю. Я видел, что самолеты кружатся. А ты видел, когда ведомого сбили? Понятия не имею. Сбили одного из шестерки. Бой был тяжелый, а мне казалось, что это кино. Я же ничего не понимаю. Стрелки, как и летчики, чаще гибли в первых вылетах. Когда стрелок сделал десяток вылетов, есть надежда, что он будет еще жить, хотя это не всегда от него зависело. Вот так я вылетов 5-7 сделал, прежде чем стал немного понимать, что к чему. Ребята помогли пулемет освоить. Это было в их же интересах. ведь мы друг друга прикрывали. Помогал механик по вооружению, рассказывал о возможных неисправностях, показывал, как действовать при обрыве гильзы. А дальше началась боевая работа. Утром, обычно еще затемно, в окошко стучат. Ребята, готовность на 4 часа. Это значит в 4 часа быть уже на аэродроме. Утром почти никто не завтракал, аппетита не было, сказывалось нервное напряжение. Бывало, и в обед ничего не ели, если были тяжелые вылеты. Компот попьешь, и все. После завтрака пешком топаем на аэродром. А что такое пешком по раскисшему весеннему чернозему протопать 2 километра? То-то. Пришли на аэродром, летчики сразу идут получать задания, а стрелки стараются найти местечко, где бы прикорнуть. В подготовке к вылету мы не участвовали. После получения задания летчики говорили, куда летим, но это уже опытному стрелку можно объяснять. Если полк уже летал в этом направлении, то ориентироваться было легко. Повсюду лежали наши разбитые самолеты. Вот так лежим, спим, тебя дергают. Володя, смотри, твой пошел. Встал и бегом к самолету. Парашют натянул и полетел. Как-то раз мы так лежали на соломе у сарайчика, и кто-то, видимо, окурок бросил. Солома загорелась, а в сарайчике боеприпасы. В общем, хотя огонь мы потушили и боеприпасы спасли, н а склад сгорел. Командир пришел. «Кто курил? Кто поджег? А я, молодой, только пришел в полк. Ребята на меня показывают и смеются, а я не курил. Командир дал мне 10 суток и т а з в а л награждение медалью за отвагу за первые 10 боевых вылетов. Практика награждения была такой. За 10 вылетов медаль за отвагу, 15 вылетов орден Красной Звезды. Следующий орден Отечественной войны второй степени». модифицировали стрелки свои кабины для улучшения обзора и увеличения угла обстрела. В нашем полку, с с о г л а с и е летчиков, снимались обтекатели кабин стрелков. Они мешали осматриваться и уменьшали угол обстрела. Конечно, это приводило к снижению скорости самолета километров на 5-7, но было выгоднее дать н е лучший обзор и больший сектор обстрела. Как правило, все стрелки сидели на натянутом до отказа ремне, чтобы сидеть как можно выше. При этом длины привязного ремня не хватало, и мы летали не пристегиваясь. Ощущение, когда ты сидишь в кабине стрелка-штурмовика, как будто плывешь на байдарке. Ногами упираешься в перегородку, отделяющую кабину от фюзеляжа, спиной в бронеплиту. Самое страшное для стрелка – это ранение в ноги, тогда уже сложно удержаться. Броню, которую ставили стрелку, мы тоже снимали. Она нам ни к чему, а машина утяжеляет. Так что вся защита стрелка — фанера. А что, очень удобно. Если пробоина небольшая, пока самолет готовится к следующему вылету, механик Амолитом малечку намазал, приложил, и все заделано. Потом закрасил, так вообще не видно. Вот только ощущение, конечно, такое, что каждый раз тебя на расстрел везут. У тебя что? Гимнастерка и пулемет. А они, если парой или, не дай бог, четверкой зайдут. У каждого 35 п пушечных и пулеметных точек. Их так просто не испугаешь, там тоже не мальчики сидят. Так вот. Конечно, очень важно привыкнуть к летчику. Все летчики ведут машины по-разному. Были случаи, что прилетали без стрелка. Я как-то полетел с командиром звена Белоножкой, а он меня не предупредил, что при выходе из атаки, в тот самый момент, когда создается отрицательная перегрузка и может выбросить из кабины, он делает резкие скольжения влево и вправо. Вот тут я едва не вылетел из кабины. Нашему командиру полка Ковшикову особенно летать не давали, но я с ним тоже летал пару раз. Это что-то страшное. Касаясь о Жень в плечах, он как машину взял в руки, так там только держись. Она у него прыгала в пикирование, и на выводе живот так прижмет, что не вздохнуть. Как она у него не ломалась? Перед полетом было сказано, что по цели делаем 9 заходов. Так вот, пошли на цель, встали в круг. Как начали по нам палить? А этот пока 9 заходов не сделал, домой не пошел. Страшно было. Физическая сила летчиков очень много значит. Когда получали новую машину, справиться с ней мог только здоровяк Федосеев, настолько жесткое в ней было управление. Надо сказать, что эти 30-40 минут полета, я не говорю про летчика, но стрелка тоже выматывает. Головой вертишь, смотришь вокруг, на других стрелков. А то у нас был один стрелок, только вернулся из госпиталя. Первый вылет вроде ничего, а потом ребята говорят, что-то не видно его во время полета. Несколько раз его предупреждали. В итоге сказали, что сами прибьем, если будешь прятаться. Мы же рассчитываем на него, на его пулемет. В итоге он сбежал. Боялся ли я? Там некогда было. Ты все время занят. Главное не сидеть, не ждать. Может быть, это спасало. Если я был свободен от полетов и требовался стрелок, то я добровольно вызывался». Виктор Прусаков, мой командир, ругался все время. «Смотри, если будешь с другими летать». А мне было интересно. Как-то раз попали мы под хороший зенитный обстрел. Машину здорово рассадили. Оторвало кусок консоли с трубкой пито, фюзеляж было несколько попаданий. Кое-как добрались домой, летчик посадил машину, и сразу скорая подскакивает. Я копаюсь в кабине, собираю гильзы, кричат. «Где я, стрелок?» «Здесь я, а что?» «Как же ты жив остался?» Оказалось, что снаряд прошил на вылет борта кабины, пройдя в нескольких сантиметрах от моего тела, а я и не заметил. В принципе, должно быть страшно, но меня ни разу не трясло от страха. Я всегда считал, что это опасная мужская работа. Вечером на столе обычно стояли графинчики. Наливай, кто хочет. А вот уже под вечер отдавали все, что можно. Конечно, набирались иногда очень крепко. Я не курил и не пил до конца войны. Первую кружку выпил в День Победы. Мне тогда сказали, чего ты, дурака, валял, не пил. Ты посмотри, кружку выпил, а по тебе ничего не видно. Вместо папирос давали шоколад. Я отдавал ребятам курева. Кормили одинаково, и летчиков, и нас. Подавали совершенно одинаковую еду. Обслуживали официантки из батальона БАО. Сколько раз вас сбивали? Сбивали один, а на вынужденную садились несколько раз. Однажды заблудились, а я не знал, что идем на вынужденную. Только смотрю, пошли вниз, деревья мелькают, плоскости отваливаются, и мы, как торпеда, мягко грохнулись в кустарничек. Сколько раз я падал за семь месяцев, что летал стрелком? Хоть бы одна царапина. А сбили нас 30 марта при налете на немецкий аэродром. Накануне этого вылета вечером в столовой никто не пил, песен не пели, писали трогательные письма домой. Все были в напряжении. Утром пошли полком, который повел штурман полка Штыков. Что такое полк? Четыре эскадрильи. Пока взлетят, пока развернутся, пока растянутся километров на 10 Вот ты спрашивал про приметы. Конечно, мы были суеверными. Во-первых, никто не соглашался перед вылетом фотографироваться. Во-вторых, дурная была примета, если тебе машут рукой, когда взлетаешь. Представь себе, стоим в очереди на взлет, и к нашей стоянке скорая подъезжает. Затем взлетаем. Нам е х а н и к машет. Счастливо, ребята. Здесь уже у меня ёкнуло. Так вот, мы шли последними с заданием фотографировать результаты налёта. Штыков хоть и опытный, но летал немного и загнал на высоту тысячи две за облака. Потом начал пикировать, чтобы сходу отработать не рассчитал, и километров 5 до аэродрома пришлось тянуться. А перед вылетом говорили, что у немцев нет горючего и надо бить, пока они взлететь не могут. Оказалось, что это совсем не так. Короче, когда мы подошли, на аэродроме уже очухались. Истребители поднялись и зенитки садили вовсю. Эти-то товарищи отбомбились, сманеврировали и ушли. А мы тянем ниточку вдоль аэродрома. Конечно, зенитки нам воткнули как следует. Дымок пошел. Командир кричит. Володя, пойдем на посадку. Отошли километров 10 от аэродрома. Прошли какую-то церквушку. Самолет т е временем разгорелся и хлопнулись на землю. Штурмовик пополам. А надо сказать, что обрыв гильзы на УБТ был очень частым. И для устранения этой неисправности существовал гильзоизвлекатель, за которым была целая охота, поскольку он был маленький, а значит легко терялся и шел в комплекте только к новым машинам. Их никогда не хватало. Так вот, этот гильзоизвлекатель всегда был со мной в сумке, в кабине. Машина горит, а я ковыряюсь, пытаюсь гильзоизвлекатель вытащить. Это же самая ценная вещь. Нам стали ставить аппарат определения, свой-чужой, который в случае и з б и т и я надо было взорвать специальным тумблером. г е л ь з о и з в л е к а т е л ь нашел еще этот тумблер. Прусаков уже выскочил, и на меня матом. Наконец до меня дошло, что так и сгореть можно, и я нырнул в отверстие, образовавшееся в том месте, где был фюзеляж. ж б о р т п а й к Не было у нас никакого бортпайка. Впереди в полкилометре лесок. Парашюты сбросили». Машина горит сзади, и мы рванули через поле в лесок. Мы почти добежали до леса, когда сзади раздались автоматные очереди. Они постреляли, но за нами не пошли. Почему? Это же очевидно, что мы в лес рванули, да и следы были видны. Слышим, машина взорвалась, и все стихло. Мы на опушке прилегли. Слышим шум какой-то, немецкие голоса. Летчик говорит. «Это мне не нравится». Мы лежим за деревьями, видим, идут два немца. Там же дичи много было, в Чехословакии. Они охотятся, идут. Прошли, чуть на голову нам не наступили. А мы лежим. У него в пистолете два патрона, и у меня столько же. Летчики тоже охотились, вот и подрастреляли патроны. А Виктор брал на охоту и мой пистолет. Оказывается, мы приземлились за лесом, где стояла дальнобойная артиллерия. Лежим. Виктор, как пехотинец, хорошо ориентировался. Говорит, сейчас не шевелимся, а потом посмотрим. Все было закопано в лесу, карты, удостоверение офицерское. Буквально через 3-4 часа наш полк навалился на эту батарею. А мы-то лежим рядышком. Думаем, что же вы по нам-то долбаете? Ничего, Бог пронес. Вот тут было очень страшно. Когда эта дура на тебя валится, а здесь две пушки, два пулемета под машиной РС подвешены. Когда он на тебя вот так прет, кажется, что он идет только на тебя». Бреющим полетом это страшная штука. Такая дура на тебя валится. Огонь сплошной. Ничего, обошлось. Пошли к линии фронта. Шли четыре дня. Ночью идем, днем прячемся. Жрать нечего. В деревню боимся заходить. В каждой деревне немцы. Там я узнал, что такое пить с лягушками воду, есть м о р о ж е н у ю свеклу. В копне можно было зерна прошлогоднее потрошить. Прилично проголодались. На пятые сутки вышли к линии фронта. Линия была не сплошная, и пересекли мы ее довольно легко. На передке нас ребята накормили, дали мне полстакана спирту. Я его махнул из голодухи, да с непривычки сразу с копыт долой. Потом отвезли нас в штаб пехотной части. Привели нас к начальнику штаба. Сидит такой тучный полковник. Мы когда шли, видели, как во дворе штабные посылки носят. Девчонки бегают. Он нас спрашивает, «Вы кто?» Мы сказали, из какого полка рассказали нашу историю. Он говорит, документы? Нет. Коммунисты? Да. А где ваши партийные билеты? Мы их закопали. Что же мы по немецкой территории пойдем с документами? Тут он как заорет. Вы знаете, что такое партийный билет? Люди за него жизнь отдавали. п р у с а к о в пистолет достал и как по столу ручкой стукнет. Ты что мне тут, черт толстопузый, говоришь? Вы тут трофеи делите, пока мы там воюем. Как набросился на него, тот аж опешил. Кнопку нажал, вбегает караул. Я думал, что сейчас посадят. «Уведите их, накормите и отправляйте». Посадили нас на грузовую машину, и мы поехали в полк. Дороги уже подсохли, и пыль велась столбом. Приехали в полк, когда там шло построение. Выскочили. Ребята к нам бегут и останавливаются в нескольких шагах. Мы не поймем, в чем дело». о к а з а л а с ь пыль покрыла наши волосы, сделав их седыми. Вот они испугались. А нас уже списали. Если кто пропал, старшина все на тебя спишет. Кальсоны летние, кальсоны зимние, комбинезон летний, комбинезон зимний, куртки, унты. Какие в марте месяца унты? Все это в мешок, и ребята идут менять на выпивку. Поминки же надо устраивать. Все равно потом новые выдают. Вот так мы напутешествовались в этот раз». СМЕРШ нас не трогал, поскольку через несколько дней освободили этот район, где мы упали. Я попросил машину, съездил и откопал документы. А так было бы плохо. Кто из плена приходил, тем плохо было. Не сразу, а потом, после войны. У нас был командир звена, капитан Назмеев. В 42-м году его сбили, он попал в плен, бежал. Потом опять воевал. Закончилась война, мы базировались в Белоруссии. Ночью я дежурил по штабу, подошла машина. Два человека, как их всегда рисуют, на глазах у меня содрали с него погоны, посадили в машину и увезли. Жену и двух дочек забрали. Так и Кану, ни слуху, ни духу. У нас многие тогда ушли. Это было страшное время, 1948 год. Когда прилетали задания о б с л у ж и в а н и е УБТ, это ваша обязанность?» Это должны делать оружейники, но ну мы свой пулемет старались обслуживать сами. Перед посадкой стараешься натянуть на него чехол, чтобы не запылился. Разбирали, чистили смазывали сами. Это же наша жизнь. Сами вручную набивали патронную ленту. Хотя разрывные не разрешали использовать, но мы их каждым десятым ставили, а трассирующий каждым третьим. Дополнительный боекомплект не брали. Некуда его там разместить. Особо по земле нам не давали стрелять. «Истребители прикрывали вас?» «Да. Нас почти всегда прикрывал один и тот же полк. Там был командир звена Бочаров. Это был летчик от Бога. Если на прикрытии идет Бочаров, можно было сидеть, сложив руки, и спать. Он видел все и никогда не подпускал немецкие истребители. Не успеешь предупредить летчика? Смотри, слева истребители. А Бочаров уже там торчит». «Сложно ли отличить и с т р е б и т е л и противника от наших?» При достаточном опыте можно и мессер от Ястребка, и лавочкина д Фокера. А под конец войны нам сказали, ребята, аккуратней, у немцев появились реактивные самолеты. Пошли на задание, встали в круг, смотрим, на нас идет черная туча, и прямо между самолетами мелькают черные цилиндры. Мы же не знаем, что такое реактивные самолеты. Может, это они? Летчики тоже, видать, струхнули. Кончай, ребята, ушли. Потом уже выяснилось, что мы попали под залп наших Андрюш. «На ваш самолет заходили истребители?» «Бывало. Стрелять я стрелял, но ни в кого не попал. Правда, они тоже, когда стрелок начинал стрелять, особенно не рвались подходить близко. «Координация огня между стрелками была?» «Нет. У нас связи никакой нет, да и с летчиком она была очень паршивая». Самая большая нагрузка, если группа идет в п е л и н г е на крайних стрелков. Именно они начинают отсекать и с т р е б и т е л е поскольку стрелкам с головных машин сложно стрелять, можно по своим попасть. Поэтому, если в эскадрилье мало стрелков, то старались стрелка сажать в последнюю машину. Ведь бывало, что на шестерку был только один стрелок. Нас сколько там осталось? Буквально за 3-4 дня мы потеряли четверых стрелков. Вместе со мной пришел Орлов. Я должен был лететь с одним летчиком на Будапешт. Он подошел и говорит. «Знаешь, я с ним познакомился. Это мой земляк-украинец. Давай поменяемся. Я полечу с ним, а ты с моим». Поменялись. На Будапешт пришли. Стали заходить. Зенитки как долбанули, так они и остались в Дунае. Взаимоотношения с вашим командиром у вас были дружеские или служебные? В воздухе никакой субординации не было. Моя жизнь зависела от него, а его от меня. Я летал с командиром эскадрильи. Разве буду я ему говорить, товарищ капитан, разрешите доложить с левой истребителем противника? Я ему успевал только сказать, Миша, сзади! Для своего командира я был Володя, а он для меня, Витя. Но на земле, особенно при посторонних, стараешься обращаться по уставу. Стрелок был членом семьи командира всегда. И в войну, и после войны. Обычно так складывались отношения. Когда вы пересели на Ил-10? Они пришли в конце войны. Первые Ил-10 были очень ненадежные, очень капризные. Любой снаряд проделывал не дыру, а вырывал целиком лист обшивки. Где-то лючок открылся, и ее уже начинало колбасить. У пушки, которая стояла у стрелка, отдача была очень сильная, И если стрелять под большим углом к фюзеляжу, то самолет трясло и даже немного разворачивало. Романа на фронте были? У стрелков нет. У летчиков, конечно. Ребята все молодые, здоровые, как наденут на себя весь иконостас. Устоишь разве? Сколько у вас вылетов? 40 или 42. Каким было ваше отношение к немцам? Я понимал. Чтобы не убили меня, я должен убить их. Такая работа. Личных мотивов у меня не было, поскольку сам я не видел тех зверств, о которых говорили. У меня не было братьев, которые могли погибнуть на фронте, только сестры. У нас был такой случай, когда на аэродром аварийно сел немецкий летчик. Ребята побежали, хотели надавать, но командир полка приказал отставить. Привели его в столовую, посадили за стол, выпили. л ё т ч и к был очень опытный, хорошо награжденный. из армии Ромеля. Ему задавали вопросы через переводчика. В том числе спросили, как он относится к штурмовикам. Он сказал, что если летчик и стрелок команда, то он не берется с ними драться. Покормили его и наутро отправили в штаб армии. Вот такое отношение, как профессионал к профессионалу. Он так же воевал, как и мы. Как узнали о победе? Мы стояли в Чехословакии. Все стрелки полка жили в деревенском спортклубе. 8 мая слышим. Стрельба. Распахивается дверь, вбегает раздетый замполит, пистолет в руках и о р ё т Ребята, война кончилась. Вот тут на радостях. Впервые я выпил большую кружку вина. Небо все было рассвечено. Стреляли из всего, из чего только могли. Это была победа. Хотя ждали ее. Все время ждали. 9 и 10 праздновали, а 11 пошли добивать и последний вылет делали 13 мая.